Утром работа закипела снова. Часть казаков дотесывала доски, другая сверлила коловоротами отверстия в коротких заготовках, складывала их в коробки, соединяла, вбивая деревянные штыри. Потом работники стали укладывать доски на короба, сверлить, сшивать сосновым корнем, и уже к вечеру стали видны контуры двух больших, По пять сожжен в длину и по сожжене в ширину плоскодонок с тупыми носами и кормой. Коряво, но крепко, — оценил работу Андрей Каусов, почесывая в затылке. Одно слово — ножвы. Теперь законопатить, просмолить и лет десять по рекам плавать можно. За неимением у дикарей Пакли казаки ножами ободрали шерсть со всех меховых шкур, что нашли в селении, и забили щели именно ею, сперва щедро вымочив в набравшейся из надрезов живицы. На первое время сойдет, а потом смолы перегоним. Из оставшихся дощатых обрезков вытесали весла, исходя из того же принципа, коряво, зато быстро и крепко. Покончив с работой, воины стали готовиться к стычке, которая, судя по постоянно летающим высоко в небесах драконам с колдунами, должна была случиться вот-вот, со дня на день, если не в ближайшие часы. Дозорные с луками сидели в шатрах неподалеку от брода с самого первого дня. Но теперь к ним присоединились больше половины казаков, занятых ранее изготовлением лодок. Ратную службу все они восприняли как отдых — развалившись где ни попадя, млея в тепле, часто похрапывая. От летающих чародеев отдыхающие прикрылись ветками. Больше от них воевода требовать не стал. Иван Еремеев надеялся, что даже учуяв издалека мысли своих врагов, точного их места колдуны определить не смогут. Тем более, что немалая часть воинов оставалась в селении, А еще несколько человек рубили в березняке ветки и носили их к засеке, маскируя укрепление, насколько это было возможно. Хотя, скорее всего, с голубых изрядных высот лес и так выглядел однообразным зеленым пологом, и что творится под кронами, какие деревья лежат, а какие стоят, издалека понять было невозможно. «Кажись, идут!» Послышалось, наконец, долгожданное предупреждение от сидящего высоко в сосновой кроне дозорного. — Там далече кроны качаются. Ровно кто-то бочонок через рощу катит. — Приготовились, други! — хлопнул в ладоши воевода. «Пора — Пора! Казаки, поднимая копья, торопливо ушли в шалаши, поставленные по бокам от брода между самыми тесными соснами и елями. Затаились под прикрытием тщательно замаскированных травой и ветками навесов. Последним нырнул в укрытие кудияр ручеек, уже залечивший свой перелом. Над лесом повисла тишина, в которую скоро стали пробираться треск, гул тяжелых шагов, недовольные стоны и вой. Кроны за рекой закачались словно кто-то затряс землю из стороны в сторону, а потом На открытое место стали выбираться чудища. Двуногие и четверолапые, низкие и массивные, словно ожившие амбары, и высокие, стройные, с короткими передними лапками и огромными пастями. Были среди них и пернатые гиганты, и голокожие, и зеленые, серые, коричневые и пятнистые. Вся эта разномастная стая, недовольно крутя головами, толкаясь и огрызаясь, рыча и кудахтая, прошлепала через брод, вломилась в уже изрядно прореженные казаками заросли и ломанулась дальше, вперед, потихоньку разгоняясь, дабы стремительно стоптать ведомого только их пастухам-ворога. Воины затаили дыхание, боясь выдать себя даже слабым звуком. Однако напрасно. Хищные волчатники учуяли запах близкой дичи, повернули морды к укрытиям, грозно закудахтали и... и побежали дальше, покорной воле невидимого покуда колдуна. Иван Еремеев облегченно перевел дух и тут же вскинул палец губам, предупреждая казаков о тишине и осторожности. Прошло четверть часа. Вдалеке послышался треск, вой, гул и громкий хруст, больше похожий на выстрелы. Несчастные животные налетели со всего хода на засеку. Протиснуться между заточенными ветвями у подобных гигантов не было ни единого шанса. — Ждем! — негромко предупредил Еремеев. — Не может быть, чтобы пастухов не было! С небес, среди леса ничего не разглядеть. Кто-то вблизи за схваткой следить надобен. И тут, слава святой Пригитте! Зловеще оскалился ганс штрауба, накладывая стрелу на тетиву. Мы припозднились. Язычников было всего полтора десятка, причем каждый третий колдун с золотым диском. Выглядели они напряженными. хмурыми, водили ладонями, словно щупали невидимую никому стену. Луков у ватаги тоже было три, зато лучники дело свое знали спора. С детства мастерство постигали, в десятках походов оттачивали. Звонко запели тетивы, чародеи вскинули головы. Но даже слова сказать не успели, уже через миг из груди каждого торчало по две стрелы. «Ура!» Казаки вырвались из укрытий, кинулись к броду, к близкому врагу, скрестили копья с кричащими сертя, и все кончилось. «Стрелы выдерните!» — предупредил воевода. «Они у нас наперечет». Воины по-быстрому собрали оружие, сняли с колдунов золото, осторожно, чтобы не сорвать наконечники, вытянули из тел стрелы. вернулись на сушу и, вытянувшись в колонну, быстрым шагом двинулись вдоль берега вниз по течению. Вселение селении Сертя в это самое время казаки садились в плоскодонки, принимая на них и женщин. Ватажники стали собираться, едва только послышался треск, взламываемый чудовищами засеки. Поклонились напоследок сверкающему белизной кресту, проверили инструменты и столкнули лодки на воду. «Господу помолимся!» — сразу потребовал отец в «В вере нашей и спасении душ бессмертных, в милости его удача в делах земных, помолимся с искренностью, душу небесам открывая, напомним о себе Всевышнему и положимся на любовь его к нам, грешным». Свободные казаки и женщины послушно перекрестились, шепча слова молитв. Восьми гребцам понятно, было не до этого. Но швы посудины неуклюжие, медлительные и неповоротливые. Только успевай веслами махать, чтобы разогнать, чтобы течением или водоворотом не развернуло, чтобы в крону упавшего дерева не врезаться. Скатываясь вниз по течению, путники миновали все еще трещащую ломаемую засеку, полную жалобных стонов. Через час добрались до брода, повернули лодки, метясь в самые широкие проходы между травяными островами. При всех своих недостатках большие прямоугольные плоскодонки осадку имели всего в две ладони, а потому над мелями проскочили с легкостью, покатились по течению дальше. Гребцы теперь не столько разгоняли лодки, сколько удерживали ровно на стремнение, глядя вперед, Где заизлученный уже показался разведанный Силантием Андреевым вражеский лагерь. Застать сердтя врасплох не удалось. Сидящие у воды воины заметили лодки издалека, закричали, схватились за копья. Казаки в ножвах тоже подняли рогатины, грибцы стали править в сторону врага, но вскоре замерли, стиснув зубы и застонав. Это на берег вышли сильные чародеи, вытянув в направлении врага руки и посохи. Их воля обездвижила почти всех людей в лодках. «Отче наш, сущий на небесах!» Поднявшись, воздел над головой крест отец Амвросий. «Да светится имя Твое! Да приди царствие Твое! Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Не подвластны души христианские чарам колдовским. Истребляю их именем Иисусовым. Сгинь, чудодейство! рассыпься, Уходи!» Он осенил людей крестным знаменем, и те вправду зашевелились. Рогатины опять поднялись остриями в небо, грибцы вспенили воду веслами. На второй ножве ударил в свой бубен Маюни, призывая в помощь богов древнего шаманского рода Итыргына. Митаюки, зажав в руке кожаный амулет с оберегающими рунами, зашептала отгоняющее порчу заклинание. И люди вокруг них тоже ожили, готовясь к схватке. Великие шаманы на берегу отчаянно завыли, стягивая к полю незримой схватки полчища духов и богов, раз за разом посылая их против опасного врага, стремясь пробить сплетенную из самых разных видов магии защиту. И временами казалось, что у них что-то получается, ибо весла двигались медленнее, а копья начинали пригибаться к воде. Но вскоре защита усиливалась, и люди в лодках приободрялись, разворачивали плечи, прищуривались на сгрудившегося на берегу врага. Как и прежде, с полста воинов и три колдуна указал на прогалину Силанте Андреев. Каким был лагерь ратный, таким и восстановили. Менква в монет То ли опасаются, то ли новых не наловили, и звери ушли. «Звери вестимо, супротив засеки нашей, ушли», — тихо ответил Еремеев и вскинул руку. Казаки потекли из заросли за спину увлекшихся происходящим на реке дикарям, опустили копья, кинулись вперед. Когда до врагов осталось всего лишь несколько шагов, щелкнули тетивы луков, выбивая колдунов, и воины сошлись в рукопашный. Матвей шел крайним справа и потому оказался один, супротив пяти. Малым числом казаки не смогли ударить по всему строю и смяли только центр. Вдобавок, как назло, пика после первого удара застряла. Выдернуть не удалось, пришлось выхватывать саблю. «Ага — А-ха! ближний сертя ударил в лицо копьем. Казак пригнулся, привычно поднырнул, но клинком до ворога не достал. Тот отскочил, бросая неудобные вдавки оружия, схватился за палицу, тут же ткнул ею вперед, словно ножом. Матвей отмахиваться не стал, отпрыгнул вправо, закрывая собой спины товарищей от обходящих их дикарей. Отмахнулся от одного копья, второе поймал и рванул к себе, хлестнув по держащим его рукам. Крутанулся, отмахиваясь от другого наконечника, присел в длинном выпаде, вонзая саблю в живот врага, опять поднырнул под копье, рубанул голые колени, вскочил. И тут бок его обожгло страшной болью. Столь сильной, что на миг казак даже потерял сознание и пришел в себя уже стоя на коленях. ха Чужой воин! как раз размахнулся чтобы размозжить ему голову и серега в этот миг смог только упасть, чтобы уже лежа вскинуть саблю вгоняя врагу в пах другой дикарь отскочив поднял копье замахнулся метясь пронзить раненого с безопасного удаления и матвей в бессилии закрыл глаза. Со своей ношевой Митаюки хорошо видела, как развивается схватка. Три десятка русских ратников выскользнули из леса, подбежали, опустив копья, сходу врезались в толпу сертя. Закричали от боли раненые, упали убитые, шарахнулись в стороны все остальные, повернулись к врагу, кинулись на казаков с воинственными криками. Засверкали сабли и наконечники, хлынула на песок кровь. Ее дикарь дрался крайним, ловко уворачиваясь сразу от нескольких врагов. Обезоружил опытного сердца с бритой головой, ранил другого, свалил третьего, отклонился от нового укола. И тут, подскочив незамеченным, молодой воин вогнал свое копье в бок казака чуть ли не на всю длину. «Нет!» — вскочив, в ужасе закричала юная шаманка. Матвей обмяк, упал на колени. Молодой воин выдернул свое копье, его место занял пожилой, замахиваясь палицей. Но казак стал падать дальше. Опасаясь промахнуться, сертя помедлил с ударом, и дикарь успел сразить его первым. Молодой воин отскочил, размахнулся двумя руками, намереваясь вогнать копье в обмякшее тело. «Нет!» Митаюки протянула вперед, вытянула руки, выплескивая через расстояние свой страх и гнев, и сжала ими сердце воина. Молодой сердца задрожал, не в силах шелохнуться, раз за разом мелко приподнимая и слегка опуская древко. Ножвы уже достигли мелководья, и с них спрыгивали казаки, чтобы нанести смертельный удар, опять в спину, опять неожиданно». Вознесшего копье сертя наконец-то заметили, и, метнувшийся в помощь сотоварищу Силантий, одним взмахом снес ему голову. Юная шаманка наконец-то перевела дух. сорвалась с места, пронеслась через поле брани, сильным толчком отпихнула десятника, упала на колени рядом с казаком. «Матвей, ты жив? Посмотри на меня, Матвей! Дыши, проклятый дикарь, дыши! Не вздумай закрывать глаза!» К ней в помощь подоспела Устинья. Принесла туесок с болотным хом, Вдвоем девушки быстро забили им рану, остановив кровотечение, и шаманка осталась сидеть рядом, удерживая мох, пока казачка искала, из чего сделать повязку. — Смотри на меня, Матвей! — требовала девушка. — Не засыпай! Ну же, проклятый дикарь! Как меня зовут? — Митаюки! — ответил казак и потерял сознание. Схватка оказалась удачной. Ватага потеряла всего несколько воинов легко ранеными и одного тяжелым. Но при том, считай, очистила от врага всю реку. И хотя колдон на драконе кружил высоко над их головами, казаки особо его не опасались. Бывалые войны они отлично знали, для сильного удара по врагу нужно собрать силы. Этот удар они сегодня выдержали. Для нового нападения язычникам требуется время, причем довольно много. Ведь ближайших к реке ящеров и воинов перебили. Подкрепление придется гнать издалека, пока еще оно доберется. Разделившись надвое, Ватага занялась делом. Часть отправилась к засеке, где на заостренных сучьях и макушках обнаружилось три туши крупных зверей и пять волчатников. Судя по лужам крови и обломкам ветвей, напоролись на укрепление куда больше животных, однако многие выжили и уползли зализывать раны. Впрочем, казакам с головой хватило и того, что есть. Воины свежевали туши, снимая шкуры и разрезая мясо на крупные куски, грузили все на лодки, а когда нож выпросели чуть ли не по самые борта, отправили их вниз по реке. Остальные ватажники валили деревья, рубили сучья, после чего сваливали бревна в реку и шли за следующими, предоставляя этим плыть по течению. Правда, несколько плотов казаки все же связали, но только для того, чтобы тоже загрузить мясом и шкурами. Работа кипела с первых солнечных лучей и до глубоких сумерек. Ватага торопилась сделать как можно больше до того дня, когда язычники снова воспрянут духом. Дров было сколько хочешь, еды тоже, только трудись. Даже в дозоры воевода отправил не здоровых казаков, а легко раненых, наказав в стычке не соваться, а при первом подозрении уходить и предупреждать Ватагу об опасности. Исключение Еремеев сделал только для Майони. Мало того, что юный остяк был охотником от рождения, так на него еще и колдовство сертя не действовало. Как этим не воспользоваться? Именно остяк обратил внимание на то, что в один из дней колдунов на драконах вместо одного стало сразу пять. — Один смотрит, малым числом зверей управляет, да, — постукивая пальцами по бубну, — сказал паренек. — Коли много, то либо задумали чего, либо ведут кого-то. Воевода рисковать не стал, и в тот же день казаки связали три своих последних плота, сами на них и погрузившись. Однако метаюки и серьга сплавились вниз еще первой лодкой. На острове раненому расстелили поодаль от лагеря сложенную вдвое свежую шкуру какого-то зверя и оставили юную шаманку наедине с мужем. Не потому что были безразличны. Ватажники опять ударились в строительство и не хотели зацепить товарища во время работы. Матвей то приходил в себя, то впадал в беспамятство, И далеко не всегда понимал, где находится, когда открывал глаза. Уж Митаюки это чувствовала. Однако кровь она остановила быстро. Густого мясного бульона в лагере было вдосталь. Серьга был сыт, а сытый человек со слабостью справляется быстро. Теперь главным было то, чтобы рана успела зарубцеваться до того, как кровь учует коварные Хедунга или Мэрю. Злобной дочери отца семи смертей. На третий день к ложу больного пришел пахнущий парной кровью Семенко-волк и накинул на Матвея огромную шкуру с густым белым мехом. Вот мысли ему на пользу будет. — Как серьга? Держится? — Терпение надобно. Ныне ничего не скажу, — покачала головой юная шаманка. А ты сама как?» Митаюки подняла на него удивленный взгляд, и казак поспешил оправдаться. «Нет, ты не думай, мне чужого не надо. Мы все в атаге, как братья. Коли ты серьги-избранница, я и в мыслях не трону. Но коли надобно что, сказывай, всегда подсобим». Девушка кивнула, указала на шкуру. «Откуда это?» с мяса с готовностью присел рядом с раненым волк мы ведь засеки его столько набрали на месяц хватит охранить как андрей каусов хитрован придумал налет его отвести там за островом верстах в трех поле ледяное начинается зима там в общем ну мы так и сделали а нынче поехали для обеда порции взять глянь А там мишки эти белые нашим добром обжираются, за обе щеки уписывают. Трое убегли, а этот на нас попер. Вот теперь самого кушать станем. Благодарствую, — Семенко-волк кивнула Митаюке. — Да чего там? Все свои, — кивнул казак, вставая. И вдруг добавил. — Повезло, Матвею с женой. Счастливчик. Может быть, от теплой шкуры, а может, время подошло. Но на четвертый день серьга проснулся и целый день находился в сознании. Его даже не пришлось поить из корца. Он с удовольствием умял крупный кусок мяса, перешучиваясь с волком по поводу того, что три дня не ел, стало быть, и порция должна быть утроена. А на следующий день у него начался жар. Кожа вокруг раны покраснела, мох даже после замены пах дурно, и Матвей опять начал впадать в беспамятство. Что? Как он? По два-три дня на дню приходил Семенко, вставая рядом с юной шаманкой на колени, и Митаюки не знала, что ответить. В один из таких приходов Серега оказался в сознании и схватил товарища за руку. «Она хороша, правда?» — тихо спросил он. «Ты о чем?» Метаюки. Я же вижу, она тебе нравится». «А мне все девки нравятся друже, но ведь я на всех не кидаюсь». «Дай слово, что позаботишься о ней, когда я приставлюсь». «О, -о чем ты думаешь, Матвей?» — Все хорошо с тобой будет. Поднимешься. — Мне говорить тяжело, Семенко. Не спорь. Просто пообещай. — Не беспокойся, друже, Не оставлю. Вот и хорошо. С облегчением закрыл глаза серьга и провалился в небытие. Волк посидел еще немного, явно не зная, что говорить. Положил на пару мгновений руку юной шаманки на плечо и ушел работать. На острове казаки снова ставили крепость. Только теперь вместо чистокола они возводили сплошную стену и связанных один с другим двойных срубов, засыпая внутрь каждого, С наружной стороны — песок вперемешку с галькой. Кроме того, каждые пять-шесть венцов внутри клали поперечные бревна. Когда сверху на них наваливалась галька, то всей тяжестью давила вниз, прижимая венцы, не давая им подпрыгивать. Работа шла, понятно, куда медленнее, нежели в прошлый раз, и сам острог получался размером примерно в треть от первого. Однако было понятно, что в новую стену мог сколько угодно биться хоть яйцеголов, хоть троирог, хоть длинношей лупить своим тяжелым хвостом, она даже не шелохнется. Матвей же, мечась под шкурой, горел все жарче и в сознании больше не приходил. — Неужели ты плачешь? — неожиданно спросила ее казачка Елена. Откуда ты взялась, злобная Нине Устало спросила ее юная шаманка, вытирая лицо. Пришла давно. Ты совсем не смотришь о крест. Что тебе нужно, черная шаманка? Ты почуяла смерть и примчалась на ее запах? Я люблю смерть, согласилась лжеказачка. «Но почему ты плачешь? Это ведь просто грубый вонючий дикарь. Ты выбрала его, чтобы получить защиту, чтобы добиться возвышения, чтобы выпихнуть его как можно выше среди прочих и быть рядом, пользуясь полученными благами. Оставь его, возьми себе другого. Среди русских много свободных самцов». Иные смотрят на тебя с таким интересом, что и зелье не понадобится. Ты пришла посмеяться над моими страданиями, не Нинепухуця? Да, я люблю поворошить раны, девочка, и насладиться причиненными муками, согласилась черная шаманка. Может, поэтому сертя не всегда мне рады. — Лучше оставь меня, не похудся, — подняла голову Митаюкины, — потому что я научилась убивать. — Меня убивали так часто дитя, что я перестала обращать на это внимание, — улыбнулась казачка Елена. — Но все же скажи, от чего ты сидишь здесь? Разве не проще напоить этого дикаря болеголовом, Гостья положила на грудь раненого стебель с двумя крупными бутонами. «Дать ему навеки уснуть и пойти выбрать другого?» «Тебе этого никогда не понять», — злая колдунья покачала головой Митаюкины. «Я не хочу искать другого дикаря». «Отчего же?» «Понимаю». Нинепу положила рядом с болеголовом незабудку и стебель лютика. Это всегда так забавно. Мудрейшие шаманки с тончайшим пронзительным разумом выстраивают планы на поколение вперед, продумывают каждый шаг и каждое движение, выжидают годами, ловят каждый шанс и каждую чужую ошибку, а потом вдруг — раз! И все летит кувырком, рушится, погибает, истребляется их собственными руками только потому, что они вдруг утыкаются взглядом не в того воина, и ими овладевает безумие, которое они с придыханием называют любовью. Они всегда выглядят такими дурочками, сварившие десятки приворотных отваров, взломавшие десятки сердец, колдуньи внезапно начинают причитать по какому-нибудь пустоголовому кожевеннику. «Жалко, что тебя не сожгли, Нинная похудся. Ты не умеешь говорить ничего, кроме мерзостей». «Ладно, дитя, ради тебя скажу что-нибудь хорошее. Тебе повезло. Ты влюбилась в того, кого выбрала». И не тогда, когда это безумие способно разрушить все, чего ты добилась за долгую жизнь. Правда, он умирает, но в сравнении с твоей удачей это ведь такой пустяк. — Как можешь с такой насмешкой говорить о смерти, черная шаманка? — С насмешкой? Нет. Я говорю о ней с радостью, — покачала головой лже казачка. Смерть — это великая мерила, помогающая отличить заблуждение от истины, настоящее чувство от придуманного, истинное желание от ложного. Вот скажи, готова ли ты умереть ради того, чтобы избежать позора? А ради того, чтобы вернуться в родной чум? Ты готова умереть ради того, чтобы и дальше находиться рядом с этим дикарем? Скажи, А ты готова умереть вместо него?» Нине похудя положила на грудь раненого большой белый кусок животного жира, презрительно скривилась и поднялась. Как и куда она исчезла, Митаюки не увидела, поскольку, не отрываясь, смотрела на принесенный комок. Губы ее еле заметно шевелились, повторяя услышанные слова. Смерть есть мерило ценностей. Готова ли ты принять смерть или предпочтешь выбрать другого? Жить без него или умереть? Когда-то, делая свой первый шаг, она и не представляла, что может колебаться над подобным выбором. Все самцы одинаковы. Главное — удачно выбрать самого сильного и многообещающего. научить его власти и величию, а потом безмятежно блаженствовать за его спиной. Какая разница, чьи руки будут тебя ласкать, какое тело тебе нужно топить в сладострастии и наказывать холодностью, если все это инструмент на пути к возвышению? Но что-то изменилось. Тот-то изменилось с того дня, когда она оценила критичным взглядом этих дикарей и выбрала самого крепкого и самого ненавистного, решив, что это станет хорошей шуткой. Теперь она больше не желала чужих прикосновений. Смерть есть главное мерило всех ценностей. Готова ли она умереть, лишь бы избежать позора? Теперь? без колебаний. Готова ли умереть, лишь бы не принадлежать другому? Теперь да. Но готова ли она умереть, дабы вернуть жизнь этому дикарю? «Неправильно спрашиваю», — шепотом поправила сама себя Митаюкины. «Что лучше, умереть сразу или долго-долго ждать смерти в одиночестве?» Она взяла принесенные черной ведьмой травы, скомкала и стала старательно растирать между ладонями, пока те не стали источать густой аромат, а руки не окрасились соком. После этого растерла также жир, смешивая с травяной влагой. Когда тот из белого стал зеленоватым, юная шаманка нанесла им знаки деревьев, воды, травы и земли на лоб, грудь живот и конечности матвея затем натерлась сама уже просто так без надписей легла на казака сверху уперлась крепко лбом в лоб потом стеблем связав себя с ним как можно плотнее за шеи взяла ладони мужа в свои ноги вытянула вдоль ног и запела гимн хозяину священной березы ритмично дыша и обращаясь ко второму кругу небес. Вскоре привычно закружилась голова. Мир вокруг расплылся, открывая ее взору мир духов, в котором она не увидела ничего, кроме тумана. Однако Митаюкине, зная, что ее слышат, все равно стала смеяться. «Как глупа, жалкая хедунга! Она жрет траву и землю!» Она жрет мертвое дерево, не видя живой плоти. Хэдунга — позор отца семи смертей. Она не отличает человека от воды. Она не отличает мясо от грязи. Она жрет все подряд, как тупой, безмозглый земляной червь. Как же она глупа! Какой позор! Отец семи смертей плачет от своего позора. Его ходунга жрет траву и землю, не отличая ее от живой плоти. Хедунга питается одной грязью. Внезапная острая боль в животе свела тело шаманки судорогой. У девушки перехватило дыхание, речь прервалась. — Ты больше не смеешься, живая плоть! — услышала она злобный шелест. «Я нашла тебя и сожру вместо прежней гнили!» «Жалкая хэдунга!» — еще раз выдавила из себя шаманка, но на большее ее сил уже не хватило. Боль отнимала силы и затуманивала разум. Метаюки стало не до смеха, пусть и фальшивого.